Если только их не подобрало другое судно, находившееся поблизости. Но ведь это была лишь возможность, да и то очень слабая. По крайней мере, никаких следов другого корабля я не видел. Где я найду слова, чтобы передать ту страстную тоску, те горячие желания, которые овладели мной, когда я увидел корабы? С моих губ, помимо моей воли, беспрестанно слетали слова.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 которые, будучи приведены в движение каким-либо видимым предметом или же предметом хотя бы и невидимым, но оживлённым в нашем сознании силой воображения, увлекают душу к этому предмету с такой неуистовой силой, что его отсутствие становится невыносимым. Таким именно было моё горячее желание, чтобы хоть один человек из экипажа разбившегося корабля спасся.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 Пускай учёные доискиваются причин этого рода явлений. Я же только описываю факт, так поразивший меня, когда я его обнаружил. Но хоть я и не берусь объяснить его происхождение, всё же он был несомненным результатом страстного желания и нарисованных моим воображением картин счастья, которые сулило мне встрече с кем-либо из моих братьев-христиан. Но тяготил ли над мной злой рок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 Я был уверен, что найду там много такого, что может мне пригодиться. Но собственно не это привлекало меня, а надежда, что может быть на корабле осталось какое-нибудь живое существо, которое я могу спасти от смерти и таким образом скрасить свою печальную жизнь. Эта мысль овладела всей моей душой. Я чувствовал, что ни днём, ни ночью не буду знать покоя, пока не попытаюсь добраться в лодке до корабля, положившись на волю Божью.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 И навьючив на себя всю эту кладь, отправился к своей лодке, выкачал из неё воду, спустил в море, сложил в неё всё, что принёс, и вернулся домой за новым грузом. На этот раз я взял большой мешок риса, второй большой кувшин с пресной водой, десятка 2 небольших ячменных хлебца или вернее лепёшки, бутылку козьего молока, кусок сыру и зонтик, который должен был служить мне тентом. Все это с великим трудом, в поте лица моего, можно сказать, перетащил в лодку и, помолившись Богу, чтобы он направил мой путь, отчалил. Стараясь держаться поближе к берегу, я прошёл на вёслах всё расстояние до северо-восточной оконечности острова. Отсюда мне предстояло пуститься в открытое море. Риск был большой, и те ли нет. Я взглянул на быструю струю морского течения, огибавшего остров на некотором расстоянии от берега вспомнил свою первую экспедицию, вспомнил, какой страшной опасности я тогда подвергался, и решимость начала мне изменять. Я знал, что если я попаду в струйю течения, меня унесёт далеко от берега, и я могу даже потерять из виду мой островок, но тогда стоит лишь подняться свежему ветру, чтобы мою лодёнку залило водой.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 Тогда мне пришло в голову, что хорошо бы воспользоваться этим временем, избравшись на какое-нибудь высокое место, удостовериться, как направляется течение при приливе и нельзя ли будет воспользоваться этим течением на обратном пути с корабля на остров. Не успел я это подумать, как увидел мне вдали горку, невысокую, но на открытом месте, так что с неё должно было быть видно море по обе стороны острова и направление течения. Поднявшись на эту горку, я не замедлил убедиться, что течение отлива идёт с южной стороны острова, а течение прилива с северной стороны, и что, следовательно, при возвращении с корабля мне нужно будет держать курс на север острова, и я доберусь до берега вполне благополучно. Ободрённый этим открытием, я решил пуститься в путь на следующее же утро, как только начнётся отлив. Переночевал я в лодке укрывшись упомянутой матроской курткой, она утро вышел в море. Сначала я взял курс прямо на север и шёл этим курсом, пока не попал в струю течения, направляющегося на восток. Меня понесло очень быстро, но всё же не с такой быстротой, с какой несло меня южное течение в первую мою поездку. Тогда я совершенно не мог управлять лодкой. Теперь же свободно действовал рулевым веслом и нёсся прямо к кораблю. Я добрался до него менее чем через час. Грозное зрелище открылось мне. Корабль, по-видимому, испанский, застрял между двух утёсов. Вся корма была снесена, грот и фок-мачту срезало до основания, но бушприт и вообще вся носовая часть уцелели. Когда я подошёл к борту, на палубе показалась собака. Увидев меня, она принялась выть и визжать.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 Но они были так велики, что я не пытался их достать. Было там ещё несколько сундуков, должно быть, принадлежавших матросам. Два сундука я переправил на лодку, не открывая.